Ева очнулась в темноте. Нет, это была не кромешная темнота. Она подсвечивалась тусклым светом фонарика, который лежал на камне неподалёку. Света этого хватало ровно на то, чтобы отпугнуть тени, не подпустить их близко к Еве, удержать на самой границе паники и безумия. Болела голова. Но, наверное, это хорошо. Если голова болит, значит, Ева ещё жива. Значит, есть ещё шансы. Или уже нет. Она попробовала встать, но лодыжки звякнуло цепь. Её не просто похитили, её приковывали, посадили на цепь как животное и оставили фонарик, чтобы животное не сошло с ума от страха. Если есть свет, значит, нужно осмотреться. Камни, камни, клочья паутины. Кажется, это какая-то пещера. Белый луч вырвался из темноты чёрной глуби. Нет, не глуби, каменное сердце, то самое. Наверное, его закричала бы, если бы ужас не сжал стальной лапой глотку, если бы воспоминания не обрушились на неё страшным камнепадом, как тогда, 18 лет назад. Если бы из-за каменного сердца не выступил человек. Ты Где-то в глубине души она уже знала, кого увидит, но всё ещё не понимала почему. За что он так с ней? За что он так со всеми остальными? Я человек прижался ладонями к каменному сердцу, улыбнулся. Вот я тебя нашёл, Евдокия. Ты хорошо пряталась, но я всё равно отыскал. Они мне помогли. Кто они? Они мои сумеречные ищейки. Две первые оказались бесполезными. Теперь я понимаю, это потому, что тебя тогда ещё не было в городе. Чернокаменск ведь очень необычное место, тебе всякие это подтвердит. Здесь ткань между мирами так тонка, что временами появляются брейши. Не так часто, как 100 лет назад, но всё же. Девчонка из закусочной оказалась способной, она тебя почти отыскала, почти увидела. Кстати, что ты с ней сделала? Как тебе удалось скрыться от ее взгляда? У них ведь очень необычные глаза, у моих призрачных ищеек. В нижнем мире они могут видеть то, что не дано обычному смертному. А найти такую, как ты, проще из нижнего мира. Серебряная кровь не водится, за тобой тянется след. Человек втянул ноздрями сырой воздух, словно и в самом деле взял след. А стелла оказалась просто богиней, страптивой, горячей и очень деятельной. Как она к тебе рвалась, как хотела мне угодить. И ведь нашла, только она одна и нашла. Из-за это ты её убил, ты их всех убил. Эхо подхватило её голос, спугнуло подкрадывающиеся тени. Не убил, а дорвал милость. Ты ведь знаешь, Ивдаки, что становится с теми, кто заглянет в зеркало. Ты ведь сама в него заглядывала. Но ты особенная, тебе удалось сохранить разум. Ну, по крайней мере, большую его часть. Но простые смертные им такое не по силам. Вступить за границу миров и остаться человеком дано только избранному. Ты тоже смотрел в зеркало, ты ступал за границу В голове бил набат, и набат этот не давал сосредоточиться. Если бы я бы ощутилась в другом месте, всё могло бы получаться иначе. Но эта пещера парализовывала волю, лишала сил. Только однажды. Но того опыта мне хватило, чтобы стать тем, кем я стал чудовищем. Ну почему же чудовищем? Я пытаюсь выжить. Каждый из нас пытается выжить, как умеет. Просто у меня это получается лучше, чем у остальных. Особенно теперь, когда я нашёл тебя, мой серебряный источник. Ты не думай, я не стану тебя убивать, как остальных. Не могу обещать, что жизнь твоя станет радужной и безмятежной, но ты будешь жить. Это я гарантирую. Что тебе нужно? Она уже знала, что, но всё ещё не понимала зачем. Кровь. Мне нужна твоя кровь. Если уж у меня не вышло найти истинную полозовую кровь, то до поры до времени придётся довольствоваться суррогатом. Человек подошёл так близко, что, наверное, мог бы коснуться ееного лица, смотрелся, сказал задумчиво: "Предполагалось, что когда ты станешь взрослой, серебряная кровь войдёт в полную силу, но я не вижу особых изменений. Я их почти не чувствую, а мне очень нужно". Ты даже представить себе не можешь, как мне нужно. Поэтому придётся нам с тобой по старинке. К подземному озеру путь закрыт. Это ты, идиот, орда решил, что отыщет там спрятанный клад. Не отыщет. Я давно всё перепрятал. Мне кажется, что так будет честно и справедливо. Но мы отклонились. Он улыбнулся. Сейчас, за неимением озера, мне придётся придумать для тебя что-нибудь особенное. Что-нибудь такое, что причинит тебе невыносимую боль, но при этом не убьёт. Я придумаю. У меня был хороший учитель. Кто ты такой? Вот она и задала главный вопрос. Кто ты такой на самом деле? Я тебе расскажу, обязательно расскажу. Вот прямо сейчас Евдокия, моя маленькая принцесса, она закричала, зажмурилась, зажала уши руками. и закричала потому что сейчас в этот самый момент перед ней стоял сумасшедший доктор он улыбался своей безумной улыбкой и обещал что будет ещё страшнее ещё больнее